Глава 33. Всё пошло наперекосяк. От лица Али. 25 октября, понедельник. Проснулась с со осознанием, что я натворила. Тяжело на душе. Хотелось рассказать ему всё, что узнала о своём прошлом. Хочу, чтобы он выслушал, защитил от моих же желаний и мыслей. Но я не знаю, как к нему подступиться после Садейнова. Поэтому решила незаметно ускользнуть из апартаментов. Бежала по коридору подальше и не заметила, как попала на террасу, где когда-то в самые первые дни мы с Сэмом лежали и болтали всю ночь, смотря на звёзды. Сейчас тут пусто. Кафе сегодня не работает. Села на диван и заплакала, вдыхая морозный воздух, и не заметила, как подсел Сэм. Легла ему на грудь и заплакала сильнее.